Глава 39. Последние три дня месяца испытаний прошли для Кати словно во сне. Именно их выбрали родственники лорда Моритера, чтобы познакомиться с будущей невесткой. Они набивались в башню, усаживались в круг и вытряхивали из будущей графини Варви к подробности ее биографии. Тухов интересовало все. Девичьи фамилии бабушек, чины дедушек, стоимость поместья в Бирмале, рецепт яблочного пирога, который Катерина пекла на своё четырнадцатилетие. При этом сами духи говорили мало, зато с жадностью впитывали слова невесты графа и задавали вопросы. К закату Катерина выбиралась из очередной башни с единственным желанием молчать. К счастью, Варвик её разговорами не мучил, только поцелуими. стискивал её бледное лицо, прижимался губами к губам в напрасной попытке согреть и шептал, умоляя: "Ещё немного, моя Кать, прошу, продержись". Девушка в ответ вяло кивала, даже не замечая того, что граф в эти короткие минуты их близости успевал накачать её магией, чтобы исцеление продолжалось до утра. Когда она с трудом поднимала от усталости ресницы, лорд Маритер молча провожал невесту до дома и оставлял в руках тётушки, экономки и служанок. Те молча тащили продрогшую леди в горячую ванну, потом растирали миндальным маслом, кутали в стёганый капот и отпаивали горячим чаем с ложечкой бренди. Только всё это вместе позволяло согреться после длительного контакта с призраками. В последнюю, двадцать седьмую башню Катерина заходила с цепи в зубы. К её удивлению, башня внутри была пуста, то есть снаружи были видны мощные стены из крупных валунов, щедро скреплённых раствором, а внутри были только стены, балки, перекрещенные где-то в высоте, и узкие окна-бойницы. Опять же, наверху, примерно на втором и третьем этажах Прямо на земляном полу первого этажа стоял высокий каменный стол. Вокруг него собрались исключительно призрачные леди. Ни одной служанки или бродяжки среди них Катерина не увидела. Леди Абермаль. Вперёд выступила первая графиня Варвик, довольно молодая женщина, но худая и измождённая. Мы столь чливо достойны стать следующей графиней замка Теней. Примите наши дары. Катерина осталась стоять на месте, не понимая, что происходит. испытаний не будет. Всё. Полупрозрачные дамы расступились, и стало понятно, что на столе лежат сразу два дара: Венец из призрачных бриллиантов невиданной красоты и связка ключей. Тяжёленькая, даже на вид. Каждый ключ крепился к цепочке, а цепочки были нанизаны на петельки, расположенные на краю тяжёлого серебряного диска с рубином в центре. Ключи от всех башен замка пояснила вторая графиня. Их носит хозяйка замка как признак своей власти, добавила вторая леди Варвик. Венец невесты, прошелестела третья. Его изготовил девятый граф, большой умелец. Примите, леди Екатерина, наш подарок вам и станьте хозяйкой замка Теней. Катик к этому моменту уже не верила, что сумеет выполнить все требования призраков, и вообще всё происходящее ей казалось сном или глупой шуткой. Она подошла к столу, надела венец на голову. По-другому девушка просто не смогла бы его унести и взяла ключи двумя руками. Благодарю за оказанную честь, леди, сказала Катерина, выполняя безупречный реверанс, точно перед королевской семьёй. Обещаю нести этот венец и титул с честью. Призраки синхронно присели в риверансах. На улицу из последней башни леди Абермаль просто вывалилась. К счастью, граф уже прогуливался неподалёку, раздавая приказы слугам. Увидев невесту, он бросился вперёд, подхватил её на руки и счастливо закружил. Благословили. Я знал, я верил в нас, Катерина. Кати сжалась в комочек и уснула. Боясь потревожить своё сокровище, граф отнёс девушку в дом невесты и приказал готовиться к свадьбе. Обрадованные слуги взялись мыть, чистить, полировать и стирать всё, до чего могли дотянуться, а Катерина спала. На кухне творился сущий бедлам. Граф, выполняя своё обещание, приказал в каждой деревне устроить пир с бочкой вина и жареным быком, но крестьяне ближайших деревень по традиции собирались в замке. А для них тоже готовили угощение. Катя не просыпалась. Когда начали приезжать гости, Варвик встревожился и отправил в дом невесты местную травницу. Женщина осмотрела спящую невесту, выяснила, что служанки ежедневно поят леди бульйоном и чаем с молоком, водят в уборную и обтирают губкой, и успокоила взволнованного мужчину. Леди просто перенапряглась, ми лорд. Она целый месяц много волновалась, плохо спала и общалась с духами. Более слабый разум давно бы сломался, слабая душа ушла бы на перерождение, а ваша леди просто желает выспаться. Не стоит ей мешать. Но свадьба. Лорд Маритер взъерошил изрядно отросшие волосы. Неужели леди и её проспит? Нет, ми лорд, почтительно отозвалась женщина. Прикажите служанкам занести в опочивальню госпожи платье и туфельки, и всё, что приготовлено, и чётко сказать, что невесту будут ждать в часовне через 3 дня. Увидите, леди вас не подведёт. Граф прислушался к совету. Камеристки внесли в опочивальню манекен с надетым на него платьем, сшитым метром гайдам. Закрепили на болванке кружевную фату, посетовали, что спящая невеста не даёт им потренировать свадебную причёску. А ведь церемония уже через 3 дня, и ми лорд нервничает. Потом в спальню заглянула леди Клэрэнс. Она восхитилась и платьем, и перчатками, и туфельками. Вспомнила про традицию: что-то старое, что-то новое, что-то одолжённое и что-то голубое. И взялась перечислять. Платье новое. Фата старая, в ней последние 3 леди Варвик выходили замуж. Право такого тонкого кружева я ещё в жизни не видала. А должённая. Хм. Придётся вам, моя милая, взять мой носовой платок. Других вариантов я не вижу. Маритер просто не позволит вам брать у меня взаймы украшения или ленты. Что-то голубое? Хм, может быть, цветок в букете? Или? Тут пожилая дама хихикнула и таинственным шёпотом спросила: "Подвязка? Красивая голубая подвязка". Чтобы жених сходил с ума, пытаясь догадаться, что же у вас голубое. Кати упорно посапывала, уткнувшись носом в рука в сорочке. Леди Летисия еще немного поболтала и ушла к себе. Тетушка страшно беспокоилась за племянника и проводила в донжоне много времени, следя за приготовлениями к свадьбе. А еще она навещала леди Орлетту и жаловалась ей на то, что у будущей графини Варвик не будет подружки-невесты. Нет в замке юных леди подходящего возраста и статуса. Леди Кларисс меняли болтливые горничные, а тех ещё более болтливые камеристки. Казалось, в замке Теней спят волшебным сном сразу две красавицы из сказки, уколовшие пальцы веретеном. Варовик мучился и даже навестил предков в часовне, но его лишь снисходительно похлопали по плечу и заявили: "Мужчины всегда нервничают перед свадьбой, потомок. Развейся. Съезди на охоту или на войну". Когда вернёшься, будешь мечтать о своей красотке. Я и так о ней мечтаю, возмутился лорд Маритер. Но свадьба уже завтра. Я боюсь, что моя невеста проспит церемонию и не сможет сказать мне да. Что она будет лежать неподвижно, как леди Леверлин? Что? Развейся, дружок. Всё будет хорошо. Ещё один призрак похлопал Варвика по плечу и вытолкнул из часовни на выметенный двор. Вздохнув, хозяин замка Теней действительно отправился развеяться. Взял лопату и несколько часов очищал крыши строения от снега, чтобы ничто не омрачало праздник. Утром, в день свадьбы, графа разбудила радостная возня в коридоре. Камердинера не было рядом, в камине погас огонь, и вообще складывалось впечатление, что о женихе все забыли. Недовольно ворча, морятэр закутался в стёганый халат поверх ночной рубашки и выглянул в коридор, чтобы узнать, в чём дело. Его увидел камердинер и немедленно примчался, помочь одеться и заодно поделиться новостями. Ваша невеста проснулась, ми лорд, радостно объявил слуга. Девушки из дома невесты хорошо за ней ухаживали, кормили, купали, делали массаж, поэтому она чувствует себя хорошо, только немного похудела. Варвик облегчённо выдохнул и улыбнулся. Отличные новости, Джон. Давай, бриться и одеваться. Я хочу сам проверить, всё ли готово в часовне. Леди Леверлин тоже проснулась, ми лорд. Так же радостно продолжил болтать слуга, взбивая в серебряной чашечке мыльную пену. Леди Кларисс уже пошла к ней, чтобы выбрать платье, подходящее для подружки невесты. Леди Орлета проснулась. Мэритер дёрнулся так, что камердинер его чуть не порезал. Как она себя чувствует? Нужно сообщить графу. Полагаю, лекарь уже отправил записку. Рассудительно отозвался Джон, промакивая кожу лорда горячим полотенцем. Леди ещё слаба, но уверяет, что ей по силам сопроводить вашу невесту в часовне. Такие новости заставили Варвика и растеряться, и собраться. Он с трудом дотерпел, пока Камердинер закончил бритьё, причесал лорду волосы и стянул их бархатной лентой. Потом чинно подал серебряный таз с губкой, свежую сорочку, рубашку-бриджи, камзол, расшитый призрачными бриллиантами, и белоснежный шейный платок. Натянув всё и торопливо завязав узел, граф выбежал из спальни и быстро прошёл в соседнее крыло, чтобы узнать о самочувствии графини Леверли. Его встретила травница, приставленная ухаживать за гостьей. Всё хорошо, ми лорд. Леди слаба, но мы с дочерью пойдём рядом и будем наготове. Короткая прогулка ничем вашей гостье не повредит. Ей и на улицу выходить не придётся. Немного успокоенный, Варвик прошёл в кабинет и отправил письмо Виру через макшкатулку. Хранитель тайны прислал короткий ответ. Вырваться не смогу. В столице тяжело. Береги их. И снова хранитель теней не ожидал. Газеты в провинцию приходили с опозданием, но было понятно, что Франкония не успокоилась, как и Гешпания. К ним присоединились разные мелкие княжества, и коалиция против королевства начинала беспокоить правящие круги. Но граф благоразумно решил подумать обо всём этом завтра. А сегодня, сегодня у него свадьба, и он ни за что не пропустит этот день.